Номер 38. Смертельная любовь. Размножение богомолов. Отвергнутые мужчины называют своих возлюбленных жестокими. Если бы они знали, что делают со своими кавалерами самки богомолов, ни одна представительница рода человеческого не сравнится с ними по бессердечности и коварству. В начале процесса ухаживания богомол, как положено среди насекомых его рода, исполняет брачный танец. Но даже если самка в восхищении от искусства танцора, это не спасает его от дальнейшей печальной участи. Партнерша откусывает ему голову прямо во время любовного акта. К чему такое зверство? Тому есть причины. Во-первых, будущим детенышем жизненно необходим белок. Им самка наполняет капсулу с яйцами. Самый подходящий источник белка — самец. Во-вторых, некоторые исследователи считают, что при наличии головы самец просто не способен оплодотворить самку. Таковы его особенности.